Глава ш е с т и д е с я т После ресторана, где мы провели часа полтора, отправились в замок. Там Есения переоделась в форму, смыла косметику и слегка подкрасилась в обычном своем стиле. А спустя четверть часа Марта попросила уделить ей несколько минут. — В чем дело? — спросил я, когда мы остались в кабинете вдвоем. — Беспокоит наш сегодняшний визит в госпиталь? — Никак нет, Ваша милость. Я и не думала вмешиваться в ваши дела. Мы служим БАМ, а не задаем вопросы. Это насчет нападения на завод. Я уверена, что атаку предприняли люди Новака, как ответную акцию на то, что вы ее не выгнали». «Конечно, это он», — кивнул я. «И что?» «Я привела к вам Есению. Получается, несу за это ответственность. Позвольте вторично предложить вам разобраться с проблемой. Это нетрудно». «Открытое возмездие с моей стороны». «Это ты предлагаешь?» «Нет, Марта, спасибо, конечно, однако вынужден снова отклонить твою инициативу. Я прошу больше эту тему не поднимать. Я предпочитаю разбираться с трудностями по-своему. И вообще эта проблема уже решена». «Да?» — вырвалась у девушки. «Думаю, вопрос двух-трех дней». «Хорошо, ваша милость, вы меня успокоили. Есения — хороший человек, ей нечего делать в клане новок». «Совершенно с тобой согласен». Со вторым так точно. Насчет первого надо посмотреть. Видал я хороших, которые потом... Ну да ладно, не будем о грустном. Скажи, пожалуйста, Антону, чтобы зашел. Когда Марта ударилась, я достал из кармана упаковку шоколадных д р о ж е и закинул в рот сразу горсть. Обожаю такие штуки. Как удачно, что их делают в этом мире. Управляющий зашел спустя минуты три. Поправил очки в роговой оправе. «Вы хотели меня видеть, господин барон?» «Ага. Что там с юристом? Я просил нанять кого-нибудь, чтобы подготовил бумаги на субсидии. И еще нужно подумать, кого принять в рот. Вы имеете в виду сделать вассалами, ваша милость?» «Ну да, сам-то рот — это люди одной крови. Пусть дальние родственники». «Да, именно это. Составим первый список самых полезных». — Осмелюсь напомнить, что вассалы можно принять только тех, кто участвовал в дикой охоте или пережил нападение гулей. — Да я в курсе, — ответил я, сделав покерфейс. Ничего подобного, конечно, мне и в голову не приходило, но Антону знать об этом ни к чему. — Потому и говорю, составь примерный список, небольшой. Не хочу, чтобы пошли слухи, будто скуратов от отчаяния принимают вассалы всех подряд. «Хорошо, господин барон, я вас понял». «Так что насчет юриста?» «Отобрал три кандидатуры. Надо бы вам с ними встретиться. Решить, кого нанять. Пригласи на сегодня-завтра. Дело срочное. Специалист в области права мне нужен уже сейчас. До вечера я занимался текущими делами. Прервался только на тренировку и занятия по фехтованию». После нашего разговора Есения была слегка не в своей тарелке, однако во время с п а р и н г а мои шансы от этого не повысились ни на йоту. Приняв душ, я поужинал, доставленный из ресторана едой. Каждый раз ее привозили из другого заведения, потому что привычка самая опасная для человека в моем положении. Иначе говоря, если тебя могут захотеть убить, например, отравить, Вообще, пора начать пользоваться своей кухней, тем более, что повара уже вовсю трудились, но их еще предстояло проверить. Любой из моих сотрудников мог оказаться засланным казачком, и кто знает, с какой целью. На данный момент я не видел оснований доверять никому, да и вообще лучше себе этого не позволять, потому что близкие и доверенные становятся в случае чего первыми, через кого до тебя пытаются добраться. Близких у меня здесь нет и не предвидится, так что и остальных надо держать на расстоянии, и они, и я целее будем. После ужина меня заехал навестить Павел. Я провел парню краткую экскурсию по замку. «Развернулся ты, конечно, знатно», — одобрил он, когда мы вернулись в кабинет. «И не подумаешь, что тут гули побывали. Извини. В общем, рад за тебя». «Спасибо, но ты ведь приехал не потому, что соскучился, верно?» к н я ж е ч усмехнулся. «Не без этого, но есть и другое дело насчет вашего поединка с Лукьяновым». «Что его папаша решил отыграться?» «Нет, то есть про это ничего не знаю. Я о другом. Барон Пешков, в доме которого случился вызов, мне случайно удалось услышать, как отец говорил матери, что Пешков не хочет уходить из твоего удела». Мол, он давно метил сюда, и твоя бурная деятельность его напрягает. Я откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. На что намекает Павел? Ясно, что не хочет говорить ничего прямо, но ведь смысл в его словах имеется, иначе он не приехал бы. А Пешков раньше приглашал Лукьянова на свои домашние мероприятия. Не слыхал о таком. Их семьи, насколько мне известно, никогда не имели тесных отношений. Может, кто-нибудь из детей дружил с ним? Без понятия. Но один из его сыновей учится в одном классе с Андреем. Иначе говоря, барон мог быть в курсе нашего с Лукьяновым конфликта. Да что там мог? Конечно же, был при его-то интересе к новому соседу. Было бы странно, если бы он ни разу не спросил о б о мне, Саша. То есть ты намекаешь, что Пешков позвал Лукьянова, надеясь, что тот меня вызовет и убьет? Чтобы не осталось никого, кто мог бы претендовать на удел Скуратовых? Я тебя верно понял?» Павел пожал плечами. «Он явно чувствовал себя неуютно и потому что передал то, что подслушал, и потому что не был уверен в своих подозрениях. Решай сам, как это расценить, Коля. Но я подумал, что тебе лучше знать». Я кивнул. — Безусловно, спасибо, что приехал. Это важная информация. Я ее обдумаю. Взглянув на часы, Павел поднялся. — Мне нужно ехать, — обещал отцу помочь с делами. — Приходится во все вникать. Я тебя провожу. Когда мы были у двери, княжич смущенно усмехнулся. — Ты только это, не убивай Пешкова, ладно? По крайней мере, не удостоверившись, что он в этом замешан. — Ну что ты? Я растянул губы фальшивой улыбки. «Я же не д о у ч к а Куда мне?» Когда Павел уехал, я вернулся к себе и упал в кресло. Час от ч а с у не легче. «Чертов барон, конечно, все продумал. Я побарабанил пальцами по столу. Вот урод!» «Нет, я все понимаю. Каждый за свое гнездо радеет, и вряд ли Пешков был так уж дружен с прежним бароном Скуратовым». Это он меня уверить пытался, чтобы бдительность усыпить, но все равно пригласить к себе, плести интриги против пятнадцатилетнего мальчика. Как-то это подло. Что ж, тем лучше. При случае расквитаюсь с ним, с чистой с о в е с т и без сожаления. По сути, он дал мне карт-бланш. Но будет это не скоро, когда я увижу в этом прямую выгоду для себя».